В первой четверти XIX века появилось качественно новое явление – политическая ссылка. Собственно, она существовала и до этого, но, во-первых, размаха не имела, а, во-вторых, под политикой понималась ссылка участников провалившихся дворцовых заговоров или угодивших в опалу фаворитов, ну или персон вроде атамана многогрешного. С настоящей политикой это, все же, согласитесь, имело мало общего. Всевозможные мелкие заварушки случались в Сибири так часто, что в них не видели ничего удивительного. Русские мятежи против воевод, о которых автор уже рассказывал, восстания инородцев, вызванные опять-таки произволом зарвавшихся заваруев, наконец, чистой воды уголовщина, как в случае с Даурским казачьим полком. В 80-х годах 17 века его сформировали в Западной Сибири из сильных, большей части уголовных и отправили на усиление Енисейского гарнизона. Вдумчивых проверок новобранцам никто не устраивал, был бы годен к строевой, и ладно. Ну, эти ребятки по дороге себя и показали, ограбили несколько торговых караванов. И, наконец, курьез, опять-таки, поминавшийся, когда иркутские воеводы на полном серьезе отправился воевать с Енисейским. Во всем этом не было ни капли политики. А потом в Сибири появились сильные декабристы. Это уже были совсем другие люди, ничуть не похожие на прежних сыльных, Идейные, с политическими убеждениями. Кто-то, наподобие братьев Бестужевых, плюнул на идеи и занялся хозяйством, создав настоящую латифундию. Табуны лошадей, свиньи, птица, тысячная отара овец-мереносов, чья шерсть ценилась особенно — Арбузы и дыни в парниках, огромные огороды, слесарные и столярные мастерские, кузницы. Кто-то просто жил спокойно и очень сытно. Годовое содержание, проклятый царизм, им выплачивал весьма солидное. Однако нашлись и такие, кто не успокоился. В Четинском остроге декабрист Сухинов и несколько его товарищей составили план восстания, выглядевший отнюдь не по-детски и имевшие серьезные шансы на успех. Сухинов тесно сблизился с местными каторжанами, сплошь уголовниками, причем крупными. мелкоту на каторгу не отправляли, ограничивались ссылкой. И как несколько десятилетий спустя теоретик анархизма Бакунин увидел в этой уголовной шате и братье великолепный горючий материал для дела революции. Вот уж кому нечего терять, кроме своих цепей. План был не таким уж сложным обезоружить охрану зерентуйского рудника, где происходило дело, поднять каторжан и пойти с этой ратью по другим рудникам и заводам, обрастая людьми, наконец, занять Читу, где тоже жили сильные декабристы. А дальше? Вот дальше Сухинов и его сообщники как-то не заглядывали, полагая действовать по обстоятельствам. Это, повторяю, имело огромные шансы на успех. Декабристы все до одного были профессиональными военными, а отчаянный каторжанский народ кровушки не боялся. Воинских подразделений на тысячу верст вокруг попросту не имелось, и охрана рудников по своим боевым качествам и военной подготовке ничем в сущности не отличалась от обычных ночных сторожей, разве что носили форму и имели ружья. Разоружить ее было бы не просто, а очень просто. Которжане и сыльные вступали в заговор с превеликой охотой. Одна немаловажная деталь. Никто из них не заморачивался какими бы то ни было идеями вроде абстрактных свобод и счастья народного. Мотивы у них были насквозь шкурные. Они не думали ни о каких важных предприятиях, не думали об улучшении своей участи, для них довольно было и того, чтобы освободиться на некоторое время от работ и от тягостной подчиненности грабить и провести несколько веселых дней в пьянстве и различного рода буйствах. Вот их цель. Это написал не жандарм, а декабрист Горбаневский, отбывавший ссылку в том же Остроге, но в отличие от романтика Сухинова, гораздо более трезво смотревший на жизнь и на революционные кадры. Никаких сомнений, при успехе предприятия на огромной территории начались бы пьяные кровавые безобразия. Нетрудно представить, как вели бы себя профессиональные уркаганы, дорвавшись до вина, женщин и всевозможной добычи. Попытаясь, Сухинов все это прекратить и напомнить о светлых идеалах свободы, его наверняка тут же пристукнули бы, чтобы не путался под ногами и не мешал чисто конкретным пацанам оттягиваться на всю катушку. Несомненно, в конце концов, стянули бы войска и подавили мятеж, но что успели натворить бы до этого лишившиеся цепейка торжания, и думать не стоит. В Петербурге быстро поняли, что столкнулись с чем-то качественно новым. Мятежники состояли исключительно из уголовных, но возглавляли-то их политики, люди с идеями и убеждениями. Хорошо еще кончилось все благополучно. О замышлявшемся бунте донесли сразу двое, власти подняли в ружье, все наличные силы, мятеж подавили, когда он еще не успел вспыхнуть. Чуть-чуть позже зазвенели новые тревожные звоночки. Снова заявила о себе политика. После подавления польского мятежа 1830 года в Сибирь сослали тысячи его участников, и многие из них отнюдь не собирались примиряться со своей участью. Еще в XVIII веке один из крупных польских литераторов посвятителей хорошо зная соплеменников, иронически заметил, что воевать поляки не особенно и умеют, но вот бунтовать очень точно подмечено и подтверждено многими историческими примерами. Сыльные поляки подняли мятежи на Уральском солеваренном заводе, в Омске, в Красноярске, в нескольких других местах. Ничего серьезного у них не получилось, мятежи подавили быстро, правда, кое-кому из сильных удалось все же бежать за границу. Но сами по себе эти бунты вызвали у властей нешуточную тревогу. Особенно, когда шефу жандармов Бенкендорфу стали поступать донесения, которые иначе как паническими не назовешь. Вот, например, «Сохрани нас, Боже, от вторичного заговора, подобного Омскому и более успешного. Не то Сибирь погибнет и надолго для России. Умные и злобствующие поляки». 80 тысяч развратных, большую частью бесприютных посельщиков, колыванские, нерченские и буйные уральские заводские крестьяне по 29 тысяч каторжных, не могут ли составить опасную толпу? Другие донесения оптимизма тоже не прибавляли. Сообщалось, что сибиряки частенько вспоминают Степана Разина и Емельяна Пугачева, что широко распространяются слухи, будто великий князь Константин Палч жив, под чужим именем обосновался в Иркутске и собирается поднять восстание, чтобы побороться за народное счастье. Как будто всего этого было мало, поступили еще и сообщения, что по Енисейскому краю разъезжают сын и дочь покойного императора Павла I и тоже намерены учинить что-то масштабное ради народного блага. Полное впечатление, что в Петербурге только теперь во всей печальной полноте осознали сложившуюся за Уралом ситуацию. Администрация слаба, войск мало, а полиции и жандармерии как серьезной силе говорить не приходится. Меж тем огромный край от Урала до Тихого океана набит десятками тысяч отчаянных, прошедших огни и воды людей, способных при удобных обстоятельствах запалить такой бунт, что небу жарко станет. В пожарном порядке принялись укреплять администрацию и полицию, отправлять в Сибирь дополнительные воинские части. Вдобавок возникли нешуточные опасения. Удастся ли защитить границы и удержать территории в случае, скажем, китайского вторжения? Его опасались всерьез, помня о боях возле Албазина. Конечно, тогдашнюю китайскую армию никак нельзя назвать особенно уж могучей, но при малочисленности русских войск в Сибири она смотрелась нешуточной силой. В поисках выхода так называемый Второй Сибирский комитет, неправительственная организация, занимавшаяся изучением сибирских проблем, представил даже проект, по которому предлагалось вести в Сибири крепостное право. Правда, в варианте, изрядно отличавшемся от российского, напоминавшем скорее аракчеевские военные поселения. В качестве помещиков предполагалось тщательно отобрать незанятых на государственной службе, дворян Европейской России, Польши и Финляндии. Выделить им в потомственную собственность по 310 десятин земли, десятина примерно равна гектару. Расположить эти поместья главным образом вдоль границы. Крепостными намеревались сделать как русских сибиряков, так и инородцев. На помещика возлагалась обязанность обучить своих крепостных военному делу, Чтобы они в случае чего могли отразить вторжение внешнего супостата. Собственно говоря, это было возрождение допетровских порядков, когда дворянин получал поместье в обмен на обязанность при любой войне отправляться в поход с вооруженными и снаряженными за свой счет холопами. Проект обсуждался всерьез, но в конце концов от него отказались. Причины толком неизвестны. Не исключено: в комитете нашлись люди, хорошо знавшие сибирский характер и опасавшиеся, что сибиряки, никогда не знавшие крепостного права, устроят против новых порядков такой бунт, что лекарство окажется хуже болезни. В конце концов, взрывоопасную ситуацию удалось как-то сгладить, и маломальски серьезных бунтов не происходило более лет 30. Однако вместе с каторжанами в Сибирь пошли гораздо более превосходившие числом декабристов Политические ссыльные нового поколения. Народники. Члены подпольной организации «Народная воля». Ребята были серьезные, идейные, упертые, настроенные биться с самодержавием до последнего. В Сибири они ничуть не успокоились. Создавали и там подпольные кружки, вели пропаганду среди всех, кто хотел их слушать. Слушателей, среди вольнолюбивых сибиряков, не питавших никаких симпатий к царским властям, находилось немало. Тут случилось очередное польское восстание 1863 года. В Сибирь было сослано примерно 23 тысячи его участников. Все равно, что бензинчику плеснули в костер. Вообще, тема «Сыльные поляки в Сибири» сама по себе достаточно интересна и многогранна, не исчерпывается одними только бунтами. Все гораздо сложнее среди сильных мятежников было немало людей образованных а в сибири по прежнему царила жуткая нехватка квалифицированных управленцев так что в некоторых местах сильные поляки оказывались на чиновничьих постах порой не столь уж и низких другие оценив перспективы какие предоставляла сибирь для человека энергичного и делового забыв о мятежах занялись хозяйством и некоторые преуспели один из таких сильных царство ему небесное, за него стоит выпить и не раз, основал в родном городе автора первый в его истории пивной завод, существующий до сих пор. Такая вот любопытная деталь. Лет 20 назад случилось автору познакомиться с польскими писателями. Едва узнав, что авторы Сибири, они форменным образом набросились с расспросами, надеясь с помощью автора разрешить давнюю историческую загадку не дававшую полякам покоя более ста лет. Что оказалось? В конце XIX века вернувшиеся в Польшу после долгих лет сибирской ссылки бывшие мятежники вели себя на взгляд земляков как-то странновато, словно бы даже и неправильно. Поглядывали на окружающее как-то иронически покровительственно, порой открытым текстом жаловались, что им тут скучновато, тесновато, Нет ни простора, ни настоящего размаха. Одним словом, убогонька, как-то у вас тут поново. Убогонька? У вас? Глаза у слушателей от удивления становились квадратными. Как такое могли говорить люди, когда-то с оружием в руках, беззаветно дравшиеся за независимость Польши, некогда горячие патриоты? Как же так получилось, что любимая отчизна теперь им кажется тесной и скучной? Причем явление было достаточно массовым. Настолько, что, как говорилось, более чем на сто лет стало исторической загадкой и в конце XX века всерьез занимавшей польскую интеллигенцию. Ну, что тут скажешь. Автор добросовестно, насколько мог, пытался кое-что объяснить. Обрисовывал необозримые сибирские пространства, тамошний вольнолюбивый дух, широту и простор. «Представьте», — говорил автор человека, который долгие годы не на руднике кандалами гремел и не киркой махал, был не столь лишь маленьким чиновником в губернской администрации, а губерния это размерами превышала Польшу чуть ли не в восемь раз. Есть ли что-то удивительное в том, что любимая отчизна, куда он вернулся после долгого отсутствия, будет казаться такому человеку, хоть ты его режь, тесноватой и скучноватой, после сибирского размаха, тамошних необозримостей. Как автор не выкладывался, но собеседники так и не осознали в полной мере суть явления. Ничего удивительного. Чтобы осознать в полной мере, нужно посмотреть Сибирь своими глазами, да не проездом, не наспех. Вернемся на 150 лет назад. Бунтарский дух части поляков проявил себя и здесь самым бурным образом. Благо на этот раз у поляков имелось немало единомышленников и сподвижников в лице народников, как сыльных, так и остававшихся на свободе в России. Власти, как обычно, долго игнорировали и эту опасность. Хотя еще в 1850 году дальневосточный губернатор Муравьев-Амурский советовал перевести всех ссыльных поляков в европейские губернии. Человек, как говорится, был в теме и многое предвидел. К тому времени недовольство политикой Петербурга в освоении Сибири уже частенько высказывали люди отнюдь не от сахи. И Муравьев Амурский опасался, что ссыльные поляки послужат, чего доброго, катализатором, усилившим бы пока что смутные, не оформившиеся антипетербургские настроения. Он писал. «Довольно уже и того, что толкуют привилегированные сословия в Сибири, то есть купцы, почетные граждане и чиновники». Но этих народ еще не так слушает. Он знает, что они толкуют для своей пользы, желая над ними владычествовать. Но в несчастных, так называют в народе сыльных, они этого чувства не видят и подозревать не могут. Губернатор, не только чиновник, но и знаменитый путешественник, открывший устье Амура, за что и получил официально почетную приставку к фамилии, за Уралом прожил долго, сибиряков знал хорошо. Его опасения были отнюдь ненадуманными. Часто вольнолюбивый польский дух распрекрасным образом смыкался с вольнолюбивым сибирским. Разве что побудительные мотивы были разными. Поляки мечтали о независимой Польше, а сибиряки считали, и с большим на то основанием, что центр просто-напросто пылесосом высасывает из Сибири меха, золото, медь, железо и многое другое, при этом почти ничего не делая для развития края, мало того, порой откровенно мешая. Примеры будут приведены позже. Доклад Муравьева затерялся где-то в столичных бюрократических лабиринтах и никого из властью не заинтересовал всерьез. А зря. Через 15 лет после его появления в Сибири составился нешуточный заговор с участием как ссыльных поляков, так и народников. Планировался не локальный бунт, а всесибирское восстание с конечной целью отделить Сибирь от России и провозгласить республику под названием Свобода Славия. По некоторым данным иные заговорщики в качестве примера ссылались на опыт североамериканских Соединенных Штатов, так тогда именовались США, и Латинской Америки, где освободились от власти испанской короны и создали несколько независимых государств. Вот только не получилось ни республики, ни общесибирского восстания. Все ограничилось так называемым мятежом на Круто-Байкальском тракте летом 1866 года. Участвовало в нем не так уж много народу, и власти его подавили без особых усилий. Четверых руководителей казнили, рядовым участникам, кому навесили каторжные сроки, кому добавили новые к уже имевшимся. Все вроде бы обошлось. Однако этот мятеж дал новый толчок сибирскому сепаратизму, которым увлеклись уже сугубо русские люди. Подробнее об этом в отдельной главе, а пока что речь пойдет о вещах более безобидных и довольно интересных, о том серьезном влиянии, которое оказали политические сильные на развитие культуры в Сибири. Началось это еще при Екатерине II. правда, политических сильных тогда можно было пересчитать по пальцам одной руки так что результаты оказались не особенно впечатляющими. Однако, как гласит китайская пословица, «Дорога в тысячу ли начинается с первого шага». Ей вторит русская, великая начинается с малого. В Тобольске ссыльный Сумароков стал одним из основателей первого в Сибири литературного журнала, причем печатного, «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Отсюда проистекает, что уже в те времена в Тобольске имелись люди, которым требовался литературный журнал, то есть определенный уровень культуры и духовных потребностей присутствовал. Позже в Элимске литературным трудом занялся известный Александр Николаевич Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву, за которое он и угодил в Сибирь, книга довольно гнусненькая. Вопреки распространенному заблуждению, все проходили ее в школе, но мало кто читал, главная фишка – там тормотнуть не в призывах к освобождению крепостных крестьян. Сам Радищев владел имением с немалым числом крепостных и на волю отпускать их как-то не собирался, так и оставшись до смерти помещиком. Яд в другом. Радищев подробно, открытым текстом провозглашает право брать на себя судейские функции. Именно так. Радищев наставляет радищев Если суд даже не вынес несправедливое решение, а просто волокитит дело, всякий, ищущий справедливости, может ее вершить собственными руками, даже прикончить ответчика, а то и волокитчика судью. Так и написано черным по белому, желающие могут убедиться своими глазами. Это не дикий запад и даже не средневековье, скорее уж призыв к возвращению нравов первобытно-общинного строя, когда не было ни писанных законов, ни судей, и главным орудием правосудия служила дубина. Именно за эти идейки Екатерина назвала Радищева «бунтовщиком хуже Пугачева» и отправила в Сибирь. В Сибири Радищев писал уже гораздо более дельные книги, трактат о философии и истории, физиологии и анатомии, химии и физике. Голова все же была светлая и знания обширные. Потом из-под его пера вышли сокращенное повествование о приобретении Сибири и письмо о китайском торге. Наверное, это первый обширный труд, в котором рассматривалась история заселения и освоения Сибири на тот момент. Развитие сибирской промышленности, торговля с Китаем, улучшение водных и сухопутных путей сообщения, положение сибирского крестьянства. Первый в Сибири доступный для широкой публики театр устроили в Иркутске в 1805 году двое ссыльных. Бывший гвардейский офицер Шубин, и князь Горчаков. Правда, вот не задача Нет ровным счетом никаких сведений о том, что они хоть каким-то боком были причастны к политике. Дело, скорее всего, в каких-то прегрешениях другого плана. Ну какая разница? Некоторым образом первопроходцы. Точно так же чиновник ревельской таможни Геден Штрэн был сослан в Сибирь не за политику, а за активное участие в вульгарной контрабанде. Но он в 1809-1810 годах участвовал в довольно серьезной экспедиции, изучавшей побережье Северного Ледовитого океана. Потом, несмотря на положение ссыльного, был назначен на не столь уж малую должность Верхнеудинского исправника. Ну, обычное дело в Сибири с ее не раз жутким кадровым голодом. По тем же причинам в 1815 году в Иркутске Директором всех городских училищ был назначен сыльный словцов. Историки, кстати, считают, что в ссылку он угодил по какому-то ложному обвинению. Потом первый сибирский романист Калашников писал: Можно сказать по справедливости, что Иркутская губерния в отношении образования много обязана просвещенным и неусыпным трудам Словцова некоторые декабристы долгие годы вели наблюдения за природными явлениями течением рек собирали гербарии сведения о залежах полезных ископаемых кюхельбекер оставил обширное описание народных традиций игр обрядов бурятов о хозяйственной жизни бурятов написал две работы бестужев а штенгель несколько статей которые мы сегодня назвали бы краеведческими кое кого правда тянуло на старое Лунин, знаменитый «Синий гусар», написал «Взгляд на русское тайное общество» и «Разбор донесения Следственной комиссии», в которых полностью оправдывал деятельность декабристов и утверждал, что намеченные ими реформы все-таки следует провести в жизнь. За эти трактаты был переведен с поселения на Катуйский рудник, где умер при обстоятельствах, так и оставшихся непроясненными. По романтической версии, был задушен царскими сатрапами, по более приземленной, попросту угорел в бане. Тенденция эта ⁇ участие сыльных в развитии науки и культуры особенно усилилась во второй половине XIX века, когда в ссылку попало немало людей с высшим образованием. Масштабнейшие геологические, географические, палеонтологические исследования провел, начав их еще с сыльным, Черский, чье имя сейчас по заслугам носит в Сибири целый горный хребет социал демократ тан багарас оказался в ссылке аж на чукотке но не пал духом и не спился как иные его собратья по несчастью опять таки взялся за перо его капитальный труд от чукчих до сих пор не потерял научного значения точно так же и сегодня с интересом читается его приключенческий роман союз молодых о гражданской войне на чукотке Об этом мало кто помнит, но интересные этнографические записки оставил Бронислав Пилсудский, младший брат будущего диктатора Польши Юзефа Пилсудского. Оба брата, по политическим убеждениям социалисты, но не чуравшиеся бросать бомбы и экспроприировать банки, отбывали ссылку в Енисейской губернии. Еще один любопытный нюанс. Очень похоже, Юзеф Пилсудский сумел получить в Сибири Чуть не брякнул энергетическую подпитку, но терпеть не могу все эти подпитки, чакры и астралы. Проникся сибирским духом. Так оно будет вернее. И режьте голову, но автор не может отделаться от впечатления. Именно Сибирь выковала из него будущего создателя независимого государства. Очень уж многозначительные совпадения на лицо. Ссылку в Сибири отбывали и Ленин со Сталиным. Последствия общеизвестны побывали в сибирской ссылке и Дзержинске, и Фрунзе, и многие другие, ставшие потом крупными государственными деятелями. В Сибири издавна считалось, заезжему достаточно прожить здесь три года, чтобы стать другим, не прежним. И уж сибиряков Пилсудский, безусловно, изучил неплохо, что показывают дальнейшие события. Случилось так, что именно сибиряки сыграли решающую роль в одном из переломных моментов польской истории. Создав Польшу, Пелсуцкий, без сомнения лишенный пустого честолюбия, отошел в сторону и жил на положении частного лица, передав власть той самой обожаемой нашими либералами парламентской демократии. Многопартийная система, в том числе с участием легальной коммунистической партии, выборный парламент, Сейм, выборный президент. Вот только, как частенько случается, Хваленая парламентская демократия привела к дикому бардаку. В Сейме цапались между собой 112 партий. Эффективность работы парламента в таких условиях легко представить. Мало того, депутаты Сейма, размахивая своими мандатами и используя тот самый административный ресурс, развели коррупцию, по сравнению с которой наша отечественная порой кажется детской игрой в кораблике. Воспоминаний свидетелей немало. веселье добавляли экстремисты всех мастей. Президента Польши Нарутовича, ученого с мировым именем, средь дня застрелил правый террорист. Террористы-левые, коммунисты, по указаниям Коминтерна, устраивали неслабые фейерверки вроде взрыва варшавского арсенала. Боеприпасы в большом количестве рванули так, что караульных солдат взрывная волна швырнула по воздуху метров на двести, и забросила в реку Вислу. Одним словом, страна откровенно скатывалась в пропасть. Пилсудский решил действовать. Пользуясь огромной популярностью в армии, без труда поднял войска и двинул их на Варшаву. Так вот, главной ударной силой он сделал два полка сибиряков, родившихся в Сибири потомков сильных поляков. В Гражданскую они воевали на стороне Колчака, а после войны репатриировались на историческую родину. Маршал знал, что делал. Сибиряки ударили на совесть. После вялой трехдневной перестрелки правительство выкинуло белый флаг и самораспустилось. Пелсуцкий, официально провозглашенный начальником государства, стал наводить порядок. Вот, кстати, в борьбе с коррупционерами он использовал не вполне законные, но довольно эффективные меры какие, по глубокому убеждению автора, не грех бы перенять и нам. Иных заворовавшихся депутатов, наплевав на неприкосновенность, не под суд отдавали, а попросту без затей пароли как следует в полицейских участках. Коли уж речь зашла о военных делах, сибиряки несколько раз самым серьезным образом отметились в военной истории России. Решающее поражение Пугачеву, после которого он уже не оправился, нанес пришедший из Сибири корпус генерала Деколонга. Во время Бородинской битвы сибирские полки, набранные главным образом в Енисейской губернии, успешно защищали один из ключевых пунктов русской обороны — батарею Раевского. И, наконец, всем известно, какую роль сыграли в победе над немцами зимой 1941-го под Москвой сибирские и дальневосточные дивизии. Однако вернемся к вещам мирным.